Невыгоды союза с Пруссией Договор 31 марта не был столь бесплоден и вызвал разносторонние следствия, невыгодные для России. Прежде всего он был не нужен России. Главные его условия состояли во взаимном обеспечении владений, и в обоюдном обязательстве не допускать никаких перемен в польской конституции, а также добиваться возвращения диссидентам их прежних прав или, по меньшей мере, свободы от притеснений. Но после Семилетней войны Фридрих по всем этим пунктам был или бесполезен России, или и при Союзе вредил под рукой ее интересам не меньше, чем мог бы вредить без Союза. Одинокий и беспомощный, он больше всего боялся разрыва с Россией. Занимок даже новой болезнью, войнобоязнью. И не мог забыть посещение Берлина в 1760 году казаками и калмыками. Сам признавался потом, что ему долго и часто снились эти гости. Притом этот союз, целью которого было облегчить Россию и ее задачи в Польше, только еще более затруднял их. Россия опиралась там на патриотическую партию князей черторийских, стремившихся вместе с новым королем вывести свое отечество из анархии путем реформ, замены сеймового либерум вето большинством голосов, установление наследственной монархии, отмены права конфедерации и тому подобное Сам Панин не был против реформ и находил слишком жестоким мешать полякам выйти из варварства, лаская свое чистолюбие мечтой прослыть восстановителем Польши. Эти реформы не были опасны для России. Ей было даже выгодно, чтобы Польша несколько окрепла и стала полезной союзницей в борьбе с общим врагом Турции. Но Фридрих и слышать не хотел о пробуждении Польши от политической литургии, по его выражению, и толкнул Екатерину на договор с Польшей 13 февраля 1768 года, по которому Россия гарантировала неприкосновенность польской конституции, обязалась не допускать в ней никаких перемен. Так Прусский Союз заставил Екатерину оттолкнуть от себя преобразовательную партию чертарийских, важную опору русской политики в Польше. Тот же союз вооружал против России покинутую ею давнюю союзницу Австрию, а Австрия с одной стороны вместе с Францией подстрекнула против России Турцию в 1768 год, а с другой забила европейскую тревогу. Односторонняя русская гарантия грозит день независимости и существованию Польши, интересам соседних с ней держав и всей политической системе Европы.